«Мне показалось, что женщина в фиолетовой юбке похожа на мою старшую сестру, но все-таки что-то не то. И на бывшую фигуристку, ставшую телезвездой, она тоже не так уж и похожа. Женщина в фиолетовой юбке похожа на Мэй, с которой мы дружили в начальной школе. Она заплетала свои длинные волосы в косу, которую завязывала красной резинкой». Ее отец был китайцем. Прямо перед выпуском из начальной школы вся семья Мэй уехала на родину отца в Шанхай. Женщина в фиолетовой юбке, сидящая на своей лавочке, напомнила мне то, как Мэй наблюдала за нами на уроках плавания. Правда, она не столько смотрела, как мы плаваем, сколько теребила свои ногти. А вдруг эта женщина и есть Мэй? Она, конечно, вернулась в Китай, так что мы отдалились, но вдруг она приехала обратно в Японию, специально, чтобы встретиться со мной. Нет, быть не может. Мы с Мэй, конечно, дружили, но не были настолько близки. Мы даже играли вместе всего пару раз. Но Мэй была очень доброй. Она похвалила мой рисунок собаки. «Хвост вышел замечательно», — сказала она. «И я, будучи еще ребенком, была очень тронута». Вообще-то, Мэй рисовала лучше меня. Она даже говорила, что хочет в будущем стать художником. И стала Хуан Чунь Мэй, китайская художница, выросшая в Японии. Три года назад летом она приезжала в Японию с выставкой своих работ. Об этом я прочитала в газете. Косу она больше не носила. Но та женщина, что с улыбкой стояла у своей картины, определенно была Мэй. Точно, у нее было четко видно двойное веко, а во впадинке под носом была родинка. У женщины в фиолетовой юбке обычные веки, да и родинок у нее нет, только пигментные пятна. Что касается формы век, то здесь женщина в фиолетовой юбке чем-то напоминает мою одноклассницу из средней школы, Арисиму. Характер у нее совсем не такой, но веки у нее тоже были одинарными. Ресима меня пугала. Окрашенные в блонд волосы, кражи из магазинов, угрозы, агрессия. Она всегда носила с собой нож по форме, похожей на меч. Можно сказать, что она была и остается самым опасным человеком из всех, кого я когда-либо встречала. С ней не справлялись ни родители, ни учителя, ни даже полиция. Однажды она поделилась со мной жвачкой, и я до сих пор не понимаю, что это было. Жвачная резинка была со вкусом сливы. Арисима подошла сзади, хлопнула меня по спине и протянула пластинку жвачки. Будешь? Я взяла. Тогда я впервые увидела ее глаза. Обычные, одинарные веки, опущенные брови. Я даже не сразу поняла, что это была именно Арисима. Надо было поблагодарить ее, но я ничего не сказала. Жвачку я после школы выбросила в урну перед баром. Мне почему-то казалось, что резинка окажется ядовитой. На самом деле никакого яда там не было. Жвачку надо было все-таки съесть. А на следующий день надо было в благодарность угостить Аресиму карамельками. Но сожалеть уже поздно. Закончив среднюю школу, Аресима начала встречаться с парнем из Якудзы. Ходили слухи, что он был связан с проституцией и незаконной продажей стимулирующих препаратов — И сама Аресима тоже запятнала себя преступлениями. Сейчас она наверняка сидит в тюрьме, а может, и вовсе приговорена к смертной казни. Значит, женщина в фиолетовой юбке никак не может быть Аресимой. Кстати, есть кое-кто похожий на женщину в фиолетовой юбке и среди участников развлекательных телепередач. Ее основное занятие — создание комедийной манги про привидений. Примечание манга, Японские комиксы. В последнее время она пишет еще и книжки с картинками, и они, по ее же словам, больше нравятся читателям, чем манга. Помнится, муж у нее тоже рисует мангу. Как там его звали? Нет, я вспомнила, на этот раз точно. Женщина в фиолетовой юбке похожа на кассиршу из супермаркета, расположенного в городе, где я жила раньше». Однажды, когда на меня навалилась куча проблем, я пришла в тот супермаркет, и кассирша, глядя, как я, шатаясь, забираю сдачу, вдруг спросила: "Ты в порядке?" На следующий день она сказала: "Спасибо за покупку". В итоге на следующий день я прийти уже не смогла. Недавно я ездила в соседний город в библиотеку и решила заодно заглянуть в окно того самого супермаркета. Женщина все так же работала на кассе. На ее форме добавился еще один значок. Кажется, у нее все в порядке. В общем, что я хочу сказать. Я уже довольно давно мечтаю подружиться с таинственной незнакомкой в фиолетовой юбки. Кстати, я давно уже выяснила, где она живет, в старом многоквартирном доме рядом с парком. Само собой, торговый квартал оттуда тоже недалеко. Часть крыши укрыта листами винила, перила наружных лестниц стали коричневыми от ржавчины. Женщина в фиолетовой юбке перил никогда не касается. Она поднимается по ступенькам, как ползучее растение. Она живет в самой дальней квартире под номером 201. Именно из этой комнаты женщина в фиолетовой юбке каждый день отправляется на работу. Кстати, мне кажется, или обитатели торгового квартала считают ее безработной. Честно говоря, я и сама так думала. Я была прям-таки убеждена, что она нигде не работает. «На самом деле это не так. Женщина в фиолетовой юбке работает, иначе она не смогла бы ни покупать булочки, ни даже платить за квартиру. Но работает она не круглый год, и работа у нее то есть, то нет. Место трудоустройства тоже то и дело меняется. То гвоздевая фабрика, то завод по производству зубных щеток, то фабрика упаковок для глазных капель. Полагаю, везде она устраивалась на короткий срок». Временами она не работала по много дней, но не успеешь это заметить, как женщина уже устраивалась куда-то на несколько месяцев. Я заглянула в свои записи. В прошлом сентябре она работала, а в октябре уже нет. В ноябре она проработала только первую половину месяца. Та же картина и в декабре. В новом году она начала работать уже с 10 числа. В феврале и марте она тоже работала. В апреле нет». В мае, не считая золотой недели, снова работала. Примечание. Золотая неделя. В странах Восточной Азии так называют несколько праздничных дней, объединенных с выходными. В Японии длится с 29 апреля по 5 мая. Июнь и июль тоже были рабочими. В августе работа была только во второй половине месяца. В сентябре не работала. В октябре бывало по-разному. И, наконец, сейчас, в ноябре... Она наверняка не работает. Когда женщина в фиолетовой юбке выходит на очередную работу, работает она всегда полный день. С утра до вечера. В такие дни после работы она выглядит совершенно вымотанной и бредет прямиком домой, никуда не заглядывая по дороге. Но даже в редкие выходные она из дома не выходит. Сейчас же я наблюдаю ее в парке или торговом квартале независимо от времени суток. Нет, я не слежу за ней постоянно. Но насколько могу судить, у женщины в фиолетовой юбке все хорошо. А раз хорошо, значит, она наверняка сейчас не работает».